Глава 672. Дублирование Острия Меча. Башня Манхау покинуло в мрачном настроении. В конечном итоге жулику удалось обставить его. Он был вынужден согласиться на 50% скидки. Манхау всегда считал себя аферистом, дурящим других. Редко кому удавалось провернуть с ним нечто похожее. Кто бы мог подумать, что из всех людей его обдурит серьезный, и беспринципный жулик вроде Святого солнечная душа. В результат их переговоров оставил Манхау крайне неприятный осадок. «Не могу поверить, что этому жулику удалось добиться своего», – подумал Манхау со вздохом. Вместо того, чтобы вывести его в город, ученик Святого Солнечная Душа привел его к особняку неподалеку. Об этом позаботился Святая Солнечная Душа. Оставаясь в закрытом квартале, принадлежащем Обществу Солнечной Души, можно будет свести контакты с внешним миром к минимуму, что позволит быстрее стереть следы его присутствия в городе. Увидев мрачного как Манхао, Вэй Вейли тактично не стала ни о чем расспрашивать. Каждый раз, когда она смотрела на своего благодетеля, на его лице было новое выражение лица. Иногда он скрежетал зубами, иногда вздыхал, иногда выглядел так, будто ему было нестерпимо больно. «Что с ним стряслось?» – Изумленно подумала она. «Чего она не знала, так это того, что духовные камни давно уже стали краеугольным камнем жизни Манхао. Неудивительно, что в груди болело, будто туда вонзили острый кинжал, ведь он за одну короткую беседу потенциально лишился целой кучи духовных камней. Когда Манхао покинул башню, святая солнечная душа самодовольно расхохотался, он радостно поднес чашу с вином к губам и с наслаждением сделал глоток. Его жена лишь качала головой. Она тоже была счастлива, но не потому, что ее мужу удалось воспользоваться слабостью позиции манхао а потому что между ними проросли первые ростки настоящей дружбы. У ее мужа не было друзей. К тому же она чувствовала неподдельную радость в его смехе. Этой ночью Манхау сидел в своей комнате в позе лотоса и размышлял над своей текущей ситуацией. Боль в сердце немного поутихла, но не исчезла. Превратившийся афериста в жертву аферы, он никак не мог прекратить вздыхать. «Патриарх Кланован, ты ублюдок, но я тебе устраю!» Манхау всегда считал себя человеком благоразумным. Тщательно все обдумав, он пришел к выводу, что истинным виновником его проблем в действительности был десятый патриарх клана Ван. С крыжища зубами, Манхау проверил свою культивацию. Сейчас в нем осталось всего три порции культивации, да и они постепенно соединились воедино. «На каждую новую порцию культивации требуется все больше и больше времени», — мысленно заключил он, отозвав божественное сознание. Это был его путь к отсечению души. В конечном счете три порции соединятся в две, а потом и в одно. Когда это произойдет, он сможет взойти на отсечение души. Интересно, что я отсеку при первом отсечении? Ответа на этот вопрос у него не было. Сколько бы он в последнее время не ломал над этим голову, ему так и не удалось получить хоть какое-то просветление. Ответ постоянно ускользал от него, словно песок сквозь пальцы. Он вытащил безданное кольцо и заглянул внутрь, блеск миллионов духовных камней немного притупил ноющую боль в груди. Оказывается, этот ублюдок из клонован не погиб, да еще и бросил все силы, чтобы выследить меня. Похоже, в этот раз старый Хрыч всерьез настроился во что бы то ни стало отнять мое дал основания. С холодным блеском в глазах Манхау достал деревянный меч времени и медное зеркало, а потом начал делать копии и накладывать на них новые запечатывающие клеймы времени. «Посмотрим, что ты скажешь, когда я сделаю сотню деревянных мечей времени. С ними у меня будет достаточно большая формация, чтобы защититься даже от практиков на стадии поиска Дао до определенной степени». С огромными запасами духовных камней Манхау вновь начал увлеченно дублировать мечи. Постепенно рядом с ним росла куча деревянных мечей времени. Несколько дней спустя он наконец закончил сотую копию. В каждом мече хранилось восемь шестидесятилетних циклов времени, Он хотел продолжить над ними работу, но времени почти не осталось. На рассвете следующего дня ему предстояло встретиться со святым солнечная душа. Он с ярким блеском в глазах любовался сотней деревянных мечей времени, а потом он неохотно заглянул в бездонное кольцо, где лежало огромное количество духовных камней. «Духовные камни – очень важная и нужная вещь. Но если я умру, то они достанутся кому-то другому». Достав острия меча, он какое-то время просто на него смотрел. «Мне не нужно много копий острия меча. Десяти хватит. С ними я смогу создать первую форму лотосовой формации мечей. Сила такой формации мечей будет равняться сотне тысяч лет времени». Он перевел взгляд с острия меча на безданное кольцо. Прежде чем поместить его на зеркало, он мысленно попытался приготовиться к астрономическим тратам, прекрасно сознавая, что стоит ему начать и остановиться будет уже нельзя. Острие меча было помещено на медное зеркало, а потом пришел черед духовных камней. 10, 100, сто, сто тысяч. Движения Манхао были слегка задеревенелыми. Он наблюдал, как в бездонном кольце постепенно уменьшались запасы духовных камней. Два часа спустя медное зеркало ярко вспыхнуло. Под цепким взглядом Манхао зеркальная поверхность стала похожа на воду, из которых поднялись два одинаковых острия меча. Тяжело дыша, Манхау осторожно их поднял а потом вскинул голову и расхохотался. Сила времени в обоих остриях была совершенно идентичной. Но его смех быстро стих, когда он мысленно посчитал количество изтраченных духовных камней. Цифра была настолько высокой, что у него больно заныло сердце. «Я потратил целый миллиард! Проклятье! Эта штука просто безумно дорогая! Патриарх Клонован, ты ублюдок! Между нами еще ничего не кончено!» Его покрасневшие глаза полыхали яростью, яростью направленной на одного человека, десятого патриарха клана Ван. Стиснув зубы, он приступил к созданию следующей копии. С пятью миллиардами духовных камней Манхаус мог сделать только четыре острия меча времени. Теперь вместе с оригиналом у него их было пять. Остатки духовных камней он использовал на дублирование целебных пилюль, деревянных мечей времени и прочих более мелких вещей. По завершении процедуры он был вооружен до зубов. Однако его бездонная сумка была практически пуста, как, впрочем, и бездонное кольцо. Манхао не видел ни яркого солнечного света рассветного солнца, ни чистого неба, предвещавшего погожий денек. Для него это утро было одним из самых мрачных в жизни. Прошлой ночью он был сказочно богат, но к утру вернулся к своему обычному полунищему состоянию. Кроме как кислого улыбаться, Манхао мог только делать кислую мину. «Возможно, мне просто не суждено стать богатым. Духовные камни нужны мне только для дублирования магических предметов и других вещей. К тому же, если я когда-нибудь решу культивировать печать драгоценного тела Девятого Неба, которая позволяет вбирать в тело магические предметы, тогда расход духовных камней будет совершенно астрономическим». Манхау вздохнул. Эту дооскую магию он добыл в пагоде бессмертного демона. С ее помощью можно было закаливать свое физическое тело. Такая даосская магия даже в древней секте Бессмертного Демона считалась известнейшим Дао. Единственная причина, почему она занимала место выше, чем освещение плоти, заключалась в том, что последняя являлась секретной техникой. Печать драгоценного тела Девятого Неба требовала многих лет культивации, да и запечатывающая техника была не очень сложной. Но требуемых для ее культивации ресурсов не было даже у большинства Великих Сект, Комбинация этой даосской магии и секретной техники позволяла выковать величайшее физическое тело. Только обеднив их вместе, можно было высвободить их истинный потенциал. Освещение плоти — секретная техника. А значит, у нее есть и другие неизвестные мне свойства. К сожалению, моя культивация слишком слаба, чтобы пробудить их. Культивация печати драгоценного тела Девятого Неба — самый простой путь к усилению физического тела. Любой другой нашел бы эту технику слишком сложной, но только не я. Покуда у меня будет достаточно духовных камней, я могу дублировать магические предметы хоть до бесконечности. Что, в свою очередь, означает, что я могу бесконечно культивировать печать драгоценного тела Девятого Неба. Манхау в очередной раз вздохнул. Он до сих пор не притронулся к этой даосской магии не из-за отсутствия просветления, а потому что был беден как церковная мышь. «Духовные камни!» Мне нужны духовные камни. Манхао поднял голову, явив миру свои покрасневшие глаза. Его тяга к духовным камням достигла своего апогея. Окруженный крайне холодной и мрачной аурой, он вылетел наружу. Прибыв на условленное место, святой солнечная душа Линь Тао увидел состояние Манхао и не приминул спросить: Кто тебя так разозлил? Манхао промолчал, но мрачная аура стала еще отчетливей. Его тело залила вспышка, и он умчался вдаль. Немного растерянный Святая Солнечная Душа полетел следом. В мгновение ока оба покинули пределы морской твердыни. Забравшись довольно далеко от города, Манхао остановился и посмотрел на море внизу. «Итак, жулик, ты готов?» – спросил он Святого Солнечная Душа. «Я смотрю, ты совсем не уважаешь старших!» – несколько хмуро отозвался Святая Солнечная Душа. «Сколько тебе лет вообще?» «Хватит уже тратить мое время! Приступим!» Манхау тяжело вздохнул, а потом без лишних объяснений начал подавлять свою культивацию. После встречи с бессмертным Зари запредельная Лилия стала вести себя значительно активней, увидев шанс, она не задумываясь воспользовалась им. Когда вспыхнула аура цветка, святая солнечная душа прищурился и немного попятился с подозрением глядя на Манхао. «Это аура!» – размышлял он. Похоже на ауру морских дьяволов. Вот только он явно практик. В этот момент море внизу забурлило, а в различных регионах Третьего Кольца внезапно поднялись высокие волны. Морские демоны один за другим начали стягиваться к месту, где находился Манхао. Когда догорела половина палочки благовоний, там собралось несколько сотен морских демонов. «Нет, это не аура морских демонов», заключил он, заметив определенные различия между ними. Если бы появилась авар морского дьявола, большинство морских демонов попросту сдалось. Но сейчас они атакуют его, словно они заклятые враги, будто они хотят сожрать его любой ценой, даже если погибнут в процессе. С громким всплеском из воды вырвалось несколько сотен морских демонов, целью которых был Манхау. Он холодно хмыкнул и поднял руку. 10 тысяч магических символов начали убивать морских демонов, но тут послышались еще всплески. Вдалеке показалось несколько тысяч морских демонов. «Не так уж и много», — подразнил святой солнечная душа. Манхау никак не ответил. Он погрузился на дно моря, позволив Ауре запредельные лилии расползтись еще дальше. Все море задрожало, словно в нем внезапно разгорелся пожар. Разумеется, это пламя принадлежало бесчисленному множеству морских демонов, которые сжигали собственную жизненную силу, чтобы как можно скорее добраться до источника ауры запредельной лилии. В следующую секунду вдалеке показались десятки тысяч морских демонов, за ними следовали сотни тысяч тварей, отчего на море поднялись невероятных размеров волны. Из-за горизонта раздалось семь-восемь особенно впечатляющих криков. Изумлянный святой солнечная душа погрузился на дно моря, где обнаружил манхау окруженного сотней деревянных мечей в форме десяти лотосов. Пока они кружились вокруг Мэнхао, можно было увидеть, что каждый такой цветок в действительности был лепестком громадной магической формации, которая тоже имела форму лотоса. Формация зачистила территорию в 300 метров вокруг Мэнхао, любой оказавшийся на ее пути морской демон усыхал, а потом превращался в прах. Словно вся их жизнь пролетала в одно мгновение, в воде не было ни крови, ни каких-либо других их останков, Не существовало ничего, способного избежать силы времени. При виде творящегося на дне моря, сердце святого солнечная душа задрожало».